Глава 5. Пронзительный телефонный звонок заставил шефа оторвать взгляд от мирной дымки над Адриатикой. И он быстро вернулся в свою оборудованную под офис каюту. "Давно пора", подумал он, предвкушая добрые вести. Компьютерный экран на столе вспыхнул, сообщая ему, что поступил вызов со шведского телефона сектора Tiger XS, использующего шифрование речи. Прежде чем попасть на корабль, сигнал был переадресован через четыре неотслеживаемых коммутатора. Он надел наушники. Шеф слушает. Медленно и внятно произнес он: "Говорите". "Это Ваента", ответили ему. Шеф уловил в ее голосе необычную нервозность. Оперативники редко связывались с ним напрямую и еще реже оставались у него на службе после таких серьезных провалов, как прошлой ночью. Однако для устранения кризиса шефу требовался агент на месте, а никого лучше воента все равно было не найти. Есть новости, сказала воента. Шеф молчал, дожидаясь продолжения. Когда она заговорила снова, ее тон был нарочито бесстрастен. Попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. «Лэнгдон сбежал, сказала она. Объект у него. Шеф опустился в кресло за столом и долгое время не нарушал молчание. «Понял», — произнес он наконец. "Я полагаю, он обратится к властям при первой же возможности". На две палубы ниже каюты шефа, в изолированном центре управления, сидящий в отдельной кабинке старший координатор Лоренс Нолтон заметил, что разговор шефа по закодированной линии кончился. Он надеялся, что получены хорошие известия. Последние два дня шеф явно был не в своей тарелке, и все его подчиненные чувствовали Что проводится операция ставки, в которой очень высоки. Ставки невероятно высоки, и на этот раз в Йенте лучше не ошибаться. Ноултон привык руководить хитроумными и рискованными проектами, но в этом случае все пошло наперекосяк, и шеф взял управление на себя. Мы вторглись на незнакомую территорию. Хотя в настоящее время в разных уголках света выполнялось еще с полдюжины заданий, все их контролировали старшие оперативники и консорциума на местах, так что сам шеф и его сотрудники на борту миндация могли сосредоточиться исключительно на проекте, вызывающем наибольшее беспокойство. Несколько дней назад их клиент покончил с собой, бросившись с высокой башни во Флоренции. Но договор с ним предусматривал оказание еще целого ряда необычных услуг. Клиент выдвинул несколько конкретных требований, которые консорциум обязался удовлетворить независимо от обстоятельств. И теперь Как всегда, это обещание следовало сдержать, несмотря ни на что. У меня есть приказ, подумал Ноутон, И я его выполню. Он вышел из своей звукоизолированной стеклянной кабинки и прошагал мимо нескольких соседних кабинок, где-то стены были прозрачными, где-то нет, в которых его коллеги занимались другими сторонами той же проблемы. Кивнув по дороге специалистам, по техобслуживанию, Ноутон пересек главную диспетчерскую с прохладным кондиционированным воздухом и вошел в маленькое хранилище с десятком сейфов. Он отпер один из них и достал его содержимое ярко-красную флешку. Согласно прикрепленной к ней инструкции, На флешке был записан большой видеофайл, который их клиент велел разослать по главным новостным интернет-порталам завтра утром строго определенный час. Осуществить такую анонимную рассылку не составляло труда, но протокол обращения со всеми цифровыми данными требовал, чтобы предварительный просмотр этого файла был произведен сегодня за 24 часа до отправки. Благодаря этой предосторожности консорциум мог успеть при нужде раскодировать файл или внести в него другие технические изменения. Все случайности должны быть исключены. Нолтон вернулся в свою прозрачную кабинку и закрыл тяжелую стеклянную дверь, отгородив себя от внешнего мира. Затем щелкнул переключателем, и стены его офиса тут же стали матовыми. В целях обеспечения необходимой секретности все перегородки между служебными помещениями на борту миндации были сделаны из особого стекла с применением технологии взвешенных частиц. Прозрачность такого стекла легко менялась путем подачи или выключения электрического тока, благодаря чему крошечные продолговатые частицы внутри панелей либо выстраивались параллельно друг к дружке, либо снова принимали хаотическое положение. Вся деятельность консорциума строилась на жестком разделении обязанностей сотрудников. Выполняй только своё задание. Никому ничего не рассказывай. Теперь уединившись в своем личном уголке, Ноултон вставил флешку в компьютер и кликнул на нужный ярлычок, открывая файл. Экран сразу же потемнел и Из динамиков донесся мягкий плеск воды, затем на дисплее медленно появилось изображение, неясное, расплывчатое. Выступающие из темноты контуры обретали четкость, И Ноутон словно очутился внутри пещеры или огромного склепа. Вместо пола в этой пещере была вода, что-то вроде подземного озера. Она слабо светилась, как будто бы изнутри. Ноултон Никогда не видел ничего подобного. Весь грот наполняло какое-то потустороннее красноватое сияние, а на его бледных стенах тонкими усиками играли отражения водной ряби. Что это за место? Потихий, непрерывный плеск. Камера неизвестного оператора наклонилась и стала двигаться вертикально вниз прямо к воде. А затем пересекла ее подсвеченную поверхность. Звуки, доносящиеся из динамиков, сменились жутковатой подводной тишиной. Камера продолжала опускаться, пока не остановилась на глубине около метра. на подернутое илом дно. К дну была привинчена прямоугольная табличка Из блестящего титана. На ней была надпись. В этом месте. И в этот день мир изменился навсегда. В нижней части таблички стояли имя и дата. Имя клиента. Дата. Завтра.